Глава 19. Квант. Нужно было видеть лица Савадиила и Веринеи, когда я появился во дворе твердыни из портала, переливающегося всеми цветами радуги. Мне все же удалось понять, как наладить сообщение между сосредоточиями точек силы, хотя для этого и потребовалось некоторое время. Самым важным фактором оказалось мое личное участие в захвате двух сосредоточий. Без этого проложить портальную трассу между двумя точками сектора было бы невозможно. Сосредоточие точки силы это невероятно сложное, саморегулирующееся, скажем так, устройство, сотворенное древними творцами, которое обладает огромным количеством функций. Но проблема заключается в том, что инструкции по использованию разработчики не оставили, и все приходится делать традиционным русским способом, методом научного тыка. Но одно мне удалось понять точно. Во время захвата сосредоточия оно запоминает хранителя, и только он получает расширенный доступ к своему функционалу. Также стоит отметить, что от силы и потенциала хранителя многое зависит. Это я успел продемонстрировать всем, когда за считанные часы сумел воздвигнуть колоссальное сооружение при помощи первозданной энергии. Но даже с моими уникальными возможностями понять всю полноту возможностей сосредоточия не получилось. Пока не получилось. Мое появление не осталось незамеченным. Вокруг телепортационной установки, которую пришлось сотворить в твердыне порядка удаленно, собрался, наверное, весь гарнизон крепости. Ощетинившись оружием, ангелы и хранители с тревогой на лицах ожидали неприятностей. Не знаю, что они успели себе напридумывать, но после моего появления послышался всеобщий вздох облегчения. Мне нужен материал Для строительства второй твердыни в секторе, не став тратить время на приветствие, заявил я ошарашенной толпе. В том районе полностью отсутствует строительный камень. Я объединил два сосредоточия в единую сеть. Теперь можно перераспределять потоки энергии и направлять их на усиление защиты одной из твердынь во время нападения, что значительно повысит прочность купола и усилит мощь оборонительных сфер. На все вопросы отвечу немного позже. Сейчас самое важное это оперативно возвести крепость. Саводиил, можешь выделить несколько отрядов своих бойцов нам в усиление? Ксеноморфы постоянно пытаются выбить нас из точки силы. Непременно, Кирик, выслушав меня, ответил командир твердыни и тут же отдал соответствующее распоряжение». Две ближайшие сотни бойцов мгновенно сформировали походный ордер и организованно забежали в портал, который я специально для этого расширил. Следующие несколько часов я безостановочно металлце по окружающим горам и забивал безразмерный инвентарь каменными блоками, которые очень быстро вырезал при помощи первозданной энергии. Хавк, с которым я держал постоянную связь, докладывал, что усиленный ангелами отряд справляется с постоянно пребывающими отрядами ксеноморфов. Хоть делать это в чистом поле и в отсутствии хоть малейших укреплений совсем непросто. Как только объем камня, который я поместил в инвентарь, достиг необходимого уровня, в голове как бы щелкнул переключатель. Осмотревшись по сторонам, Заметил, что ближайший к Твердыне горный массив значительно уменьшился. Еще несколько таких заходов, и от большой горы останется лишь небольшой холмик. Ладно, плевать. Главное, что ресурсы на стыке миров никому не принадлежат и не последует никаких штрафов за их использование. Уверен, что на аукционе можно отыскать более прочные каменные породы что сделает стены твердыни практически неразрушимыми. Но в данный момент на это попросту не хватит средств. Во второй раз процесс сотворения твердыни получился более осознанным. Я уже не подключался к памяти Бойла, все необходимые знания остались в моей голове. И я сам контролировал и корректировал строительные работы. То чувство эйфории и восторга, что я испытал в первый раз, никуда не делось. Его невероятно трудно описать словами. Ничего подобного мне еще не приходилось испытывать ранее. Время как будто остановилось, и хотелось продолжать творить, но в этот раз я четко понимал, что хочу получить в итоге. Когда работа была окончена, я с сожалением прервал контакт с сосредоточенным и направился осматривать результат своих трудов. Мне было незачем вносить существенные изменения в конструкцию твердыни, но одну деталь я все же добавил. В центральном зале крепости, непосредственно возле центра управления, я расположил невероятно детализированную статую Аккариса высотой 4 метра. На серьезном лице друга угадывалась еле заметная улыбка, а в правой руке он держал свое копье с широким листовидным наконечником. Именно таким я его запомнил. Статуя располагалась на небольшом постаменте, на котором золотыми буквами было написано: Акарис, воин порядка. Я решил, что не стоит делать пафосных надписей типа твоя жертва не была напрасной или мы отомстим за тебя. Умершим на это плевать, а ненависть лишь приумножает зло. Надеюсь, его душа обретет покой и переродится более сильной. Возможно, однажды она вновь наберет достаточное количество очков кармы и друг снова вступит на высший план и включится в вечное противостояние с пустотой. Но если этому и суждено случиться, то произойдет это крайне нескоро. Души высших сущностей подчиняются совершенно другим законам мироздания, нежели смертные. Ксеноморфы отступили, прервал поток грустных мыслей Хавк, который вместе с остальными уставшими членами альянса вошел в зал и рассматривал статую погибшего друга. Правильное решение, мой друг, положив мне на плечо широкую, словно лопату ладонь, проговорил Бойл. Он дважды ударил себя кулаком в грудь, и эхо от соприкосновения металлической перчатки о нагрудную броню разнеслось по всему залу. Потом он прижал кулак к области сердца, отдав воинское приветствие павшему в бою соратнику и другу. Остальные хранители и ангелы, которые к этому времени тоже вошли в зал, синхронно повторили движение и замерли, склонив головы. Выдержав традиционную минуту молчания, я повернулся к бойцам и проговорил: Сегодня стражи порядка одержали свою первую победу. Но это только начало. Я собираюсь сектор за сектором очистить все стыки миров от присутствия врага. Теперь, когда появилась возможность мгновенно приходить на помощь осажденным гарнизонам, у нас есть шанс осуществить задуманное. О намечающемся рейде я сообщу заранее отдыхайте друзья мы сегодня славно потрудились но работы еще предстоит очень много в зале сразу стало шумно но я уже не обращал на это внимания я ступил на диск центра управления твердыней и в этот момент система проснулась и выдала отчет о достижениях прошедшего боя задание влияние порядка выполнено Награда 300.000 евс, 500.000 опыта. Внимание, ваше сосредоточие переполнено. Остаток евс был зачислен на баланс чертога. Внимание, все трофеи с уничтоженных ксеноморфов помещены в хранилище твердыни. Опыт плюс +289.175. Приверженность порядку плюс +7. Опыта за уничтожение тварей получил гораздо меньше. Но это и не удивительно. Он же делится на всех членов рейда. А в этот раз нас было гораздо больше, да и уровни у тварей не превышали двадцатый. Следующий шаг это вызов формации ангелов из ближайшего форта и запрос Веренее. Прежде чем переподчинять твердыню порядку, нужно продать лут и распределить веру среди всех бойцов. Надо, кстати, узнать, возможно, кто-то захочет взять свою долю трофеями и реализовать ее самостоятельно. Отдав соответствующие указания Хавку, выбросил это из головы. Разделение обязанностей значительно облегчает жизнь лидеру. Это я знаю еще по Альфе. К слову, совыдеил и торговка уже были здесь. Никаких ограничений на использование портала я делать не стал и они не смогли не поддаться искушению понаблюдать за моей работой но для того чтобы дриада получила официальное полномочие вести торговую деятельность на территории твердыни нужен был официальный запрос от хозяина коим в данный момент являлся я на этот раз права всех остальных членов рейда ограничивались лишь долей от общего числа трофеев я сделал соответствующие настройки Мне ничего не известно о новых хранителях, и риск, что они откажутся передавать твердыню порядку, полностью исключать было нельзя. Поэтому я подстраховался. Незачем подвергать подчиненных искушению, будет меньше проблем. За выполнение квеста на счет альянса капнуло сразу тысяч евро, но это пока не окончательная сумма. 10 налог альянса будет взыматься из продажи лута, так что в итоге должно прилететь ещё 1500. Всю документацию я сделал абсолютно прозрачной, так что любой член альянса сможет посмотреть, на что руководство тратит общие так же, как и высказать предложение по поводу их грамотного использования. Я пока понятия не имел, на что тратить такие суммы. Перед следующим рейдом мне предстоит изучить очень многое нельзя вечно полагаться на удачу пора учиться планировать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед». верине была в превосходном настроении и настолько расщедрилась, что предложила выкупить наш лут по аукционной стоимости Так что практически все трофеи сменили владельца, а каждый член альянса стал на несколько сотен тысяч евро богаче. Лишь некоторые попросили выдать им часть добычи пустотным металлом. У этих хранителей в Пантеоне были боги-крафтеры, и им не было смысла продавать металл, чтобы потом покупать его на аукционе. Немного подумав, я тоже сделал в инвентаре солидный запас этого ресурса. Базальт будет не прочь поработать с неизвестным сплавом. Пора заканчивать со всеми своими делами в твердыне и возвращаться домой. Что-то неспокойно на душе. Нельзя надолго оставлять друзей наедине с куда более могущественными силами. Конкуренты не дремлют. Пока я тут сражаюсь с тварями пустоты, они плетут интриги в ключевом мире, опутывая смертных своими сетями. Мне не хочется повторить судьбу Торсенвальда. Куратор не зря говорил, что при желании толпой смертные могут запинать даже бога. В истории были такие примеры. Приверженность порядку плюс пять. Оповестила система после того, как я передподчинил новую твердыню ангелам. Надо бы подкинуть идею Савадиилу, придумать твердыням названия. Надо же их как-то различать. А со временем, надеюсь, их будет становиться все больше. Прибавка к приверженности в первый раз была больше, но ничего, грех жаловаться. Этот показатель у меня уже вырос до сорока восьми. Хавк, дождётесь прибытия постоянного гарнизона без меня. Мне нужно поскорее вернуться к себе. Слишком надолго я оставил мир без присмотра. Не вопрос. «Все равно нужно сделать передышку. Свяжусь с тобой несколько позже, ответил друг. С Вернее мы договорились обсудить дела позже, так что меня больше ничто не держит здесь, и можно отправляться в путь. Единственное, нужно сделать остановку и наладить портальные сообщения с твердынями из ближайшего форта. Мне кажется, я понял, как это можно провернуть. Маскировочный контур скрыл меня от посторонних взглядов, и, сгинув с пятиметровой крепостной стены огромными прыжками, то и дело активируя антигравитационный двигатель скафандра, помчался в сторону территории порядка. С каждым разом у меня получается формировать сложное заклинание все быстрее. Опыт великая сила. Как и обещал, выдил сердце форта, по совместительству являющимся еще и центром управления, меня пустили без каких-либо проблем, предоставив, так сказать, гостевой доступ. Без предварительного согласования я не имел права ничего менять. Все форты рядом с великой стеной были возведены в строго определенных местах. Сосредоточий силы, как на стыке миров, на территории соты не имелось. Но зато есть места с наибольшей концентрацией первозданной энергии. Да, сравнить по мощности со такие места было нельзя. Но это лучше, чем ничего. Да и столь большой нагрузки на реактор не требуется. Стена надежно уберегает от проникновения ксеноморфов. А на случай крупномасштабного вторжения существуют резервное хранилище энергии, заполненные завязку Мне пришлось потратить не меньше часа, чтобы разобраться с управляющим интерфейсом, который значительно отличался от привычного мне варианта. Прежде чем приступить к попыткам наладить прямое портальное сообщение с воздвигнутыми мной твердынями, получив нужное разрешение, установил на главной площади форта семиметровый портальный диск. Пришлось внести в его конструкцию значительные изменения. Если в твердынях я работал с чистой энергией и запитал установку от сосредоточия, то в форте сделать это было невозможно. Так что пришлось залезать на аукцион и покупать необходимые для работы материалы. Изделие получилось довольно корявым, все же я не крафтер, но опыт в этом вопросе у меня был. Так что удалось оперативно сотворить все необходимое. Но проблема заключалась в том, что я не знал Как подключить эту портальную установку к двум другим? Что я только не делал, но связь попросту отсутствовала. Провозившись два часа, я не сдвинулся с мертвой точки. Создавалось ощущение, что я пытаюсь пробиться через глухую стену. Но способ просто обязан отыскаться. Я почувствовал, что это возможно, когда создавал портальные сообщения между твердынями нужно только его найти. Когда я готов был уже отчаиться, в голове как будто щелкнул переключатель. Зачарование. Если я смог повысить урон оружия и прочность доспехов, то что мне мешает усилить сигнал? Правильно. Ничего. Но прежде чем приступить к работе по профессии, я зарылся в инфополе Вселенной. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно изучить вопрос пространственных перемещений всесторонне. Информации по этому вопросу было много. Но вот рунические схемы усилителей пространственного сигнала пришлось покупать на аукционе. При обычных обстоятельствах сама по себе схема без работы рунных дел мастера практически бесполезна без нужной профессии практически невозможно добиться приемливого результата. Именно поэтому удалось купить самую эффективную схему за сущие копейки. Основные траты приходятся на оплату профессиональной деятельности хранителю. Но я решил пойти другим путем. Да, я ничего не знаю о рунах, но когда перед глазами есть подробная схема, воссоздать ее на портальном диске при помощи энергетических нитей зачарователя это чисто дело техники. Узор был сложный, и пришлось затратить на него целую прорву первозданной энергии, целых тысяч единиц. Но своего я добился. После того, как руны равномерно засветились, напитавшись энергией, я почувствовал сигнал от созданной портальной сети между твердынями. И подключил к ней установку Форта. С чувством выполненного долга я отправил сообщение о своем успехе всем заинтересованным лицам, и уже через несколько минут наблюдал, как портальный диск озарился радужным светом. Первым новую систему перемещений Соведил решил опробовать лично, а мне было необходимо замерить расход энергии, чтобы вычислить пропускную способность портальной установки. Все же регенерация маны в этой области значительно меньше, чем возле сосредоточия силы. Немыслимо. Не думал, что такое возможно, заявил ошарашенный архангел. Подписываясь под каждым сказанным словом, добавила появившаяся следом Веринея. Я знакома с владельцами крепостей на стыке миров, которые Очень хорошо заплатят тебе за установку портального сообщения с территорией порядка. Да и наладить портальное сообщение внутри сектора будет не лишним. Что скажешь? Дриада своего не упустит, подумал я. Все же у торговцев совершенно другой склад ума, нежели у остальных. Во всем ищут выгоду. Не получится, тут же осадил ее пыл я. Я могу работать только с теми сосредоточиями, что захватил лично. Вряд ли твои знакомые согласятся, чтобы я сбросил уровень сосредоточий до первого, попутно уничтожив все постройки. Да, они вряд ли на это пойдут, но я могу поспособствовать распространению информации о твоих возможностях. Срейда оплата твоих слуг и представление материалов. С тебя оперативное возведение крепости, а в будущем и соединение их портальной сетью. Могу выступить в роли твоего агента, за скромные 5% от суммы сделки. Выгодно всем. Действительно, стоящее предложение. Если учитывать тот факт, что за каждый захват сосредоточия мне капает приверженность порядку, хоть и не так много, как при переподчинении крепости Да и деньги никогда не бывают лишними, но принимать такие решения сходу не стоит. Нужно все хорошенько обмозговать. Давай встретимся и обговорим этот момент отдельно. Длительный рейд серьезно измотал, нужна передышка. Договорились. Не стала спорить торговка. К этому моменту уже все участники альянса переместились в форт и поздравили лидера с успехом. Это достижение существенно облегчит оборону, ведь теперь можно очень быстро оказаться внутри осажденной крепости. Осталось только замерить расход энергии, и можно отправляться домой. Портальная установка расходует энергию на всех разумных вне зависимости от того, в какую сторону они двигаются, обратился я ко всем собравшимся. Но в первую очередь к Савадилу являющемуся комендантом, то есть главой обороны данного сектора. По предварительным расчетам энергии хватит на 5000 перемещений в ближайшую к стене твердыню или на 4.500 в дальнюю. Предлагаю дать крепостям названия, чтобы не путаться. Можно назвать их Альфа, Бета и так далее. Но я не настаиваю. Как вы видите, расход энергии зависит от расстояния, так что этот фактор нужно учитывать. Савадиил, у тебя полный доступ к функционалу. Вычисли точное значение, пожалуйста, чтобы знать, на какое количество подкрепления могут рассчитывать осажденные крепости. Непременно, уважительно кивнул архангел. Восстановление энергии не требует постороннего участия. В данной точке накопители заполняются за три часа. Возможно, в будущем я смогу усовершенствовать схему и тогда проведу необходимую модернизацию портальной установки. Пока все». Всё? Удивился Савадиил. Да, за несколько недель ты успел сделать гораздо больше, чем некоторые хранители за тысячелетия. После этой фразы архангела собравшиеся вокруг нас адепты порядка престыжено отвели взгляды. Выражаю тебе свою безмерную благодарность, Кирик. Мои бойцы всегда придут тебе на помощь, только позови. Властью, данной мне творцом, присваиваю тебе звание кванта воинского формирования порядка. Внимание. Вам присвоено младшее офицерское звание воинства порядка. Это накладывает на вас определенное обязательство, но и дает привилегии. Теперь вы можете набирать в свой отряд до 50 ангелов и до пяти единиц наземных или воздушных маундов. Текущее количество 0 из 50 бойцов. 0 из 5 маунтов. Внимание. Набор в отряд производится вами лично. Также на ваши плечи ложатся и расходы по обеспечению отряда необходимой экипировкой и выплаты жалования бойцам. Внимание. Вы не можете принимать в свой отряд бойцов, превосходящих вас по уровню. Приверженность порядку плюс +5. один плюс к репутации среди адептов порядка. Всего один из тысячи. По лицам окружающих хранителей я понял, что присвоение воинского звания это есть явление совсем не рядовое, и не каждый начинающий адепт порядка может этим похвастаться. Да и не начинающий тоже. Вон, у увериней звания нет, а на доспехах рейджа что-то было выгравировано. Надо будет подробно изучить данный вопрос. Спасибо за оказанное доверие. Одав Саводиилу воинское приветствие, ответил я: Ты тоже можешь рассчитывать на мою помощь, только позови. Всё, я ушёл. До связи, обратился к друзьям я и пожелал переместиться в свой чертог. Дом встретил меня тишиной и спокойствием. Сколько меня не было? Около недели или больше? Совсем сбился со счету додумать мысль не получилось в голове раздался злой голос влады кир да где ты твою мать нельзя же так надолго пропадать ты нам нужен быстро пополнив личное сосредоточие верой из хранилища чертога переместился к найт чтобы оказаться в самом центре жаркой битвы демоны авадона пауки пентаса и полупрозрачные безликие бойцы По всей видимости, являющиеся подчиненными Тантоса, в данный момент штурмуют практически достроенный Первохрам. Мой Первохрам. Кир, только без глупостей, предупредила обрадованная моим появлением подруга. Я знаю, ты можешь прихлопнуть их одной левой, но тогда вражеские хранители получат право на точно такие же действия, и кто-то из наших друзей может пострадать. Найди другой способ. Мы еще продержимся какое-то время. Совет Night оказался как нельзя вовремя. Еще мгновение, и я бы начал убивать. Проклятие. Надо переставать действовать импульсивно, иначе можно нарваться на серьезные неприятности. Так, что же вообще успели натворить мои заклятые друзья? Ведь не могли же они ни разу не вмешаться в ход событий. Может у меня есть возможность ответить? Нужное знание появилось в голове по первому же требованию, и я улыбнулся. Такое право у меня действительно есть, и я собираюсь им непременно воспользоваться.